Никита Киров, Рафаэль Дамиров. «Прорвемся, опера!» Текст читает Иван Златоустов. Глава первая. Я нажал на кнопку звонка. Тот, приглушенным трезвоном, отозвался за серой дверью из толстенного листа стали. Утыканная многочисленными клепками и с бронированным окошком глазком, дверь преградила мне дорогу в подвальное помещение. Через несколько секунд глазок перечеркнула тень. «Дежурный, открой!» – приказал я. «Хочу с ним поговорить». Конечно, меня почти не слышно, но мои жесты красноречивее слов. И через крошечное окошко меня сразу узнали. Из-за двери раздалось что-то, что можно понять как «Слушаюсь, товарищ полковник!» «Доставленный сегодня в ВВС человек, настоящая местная легенда». Герой многочисленных криминальных хроник и главарь Орловских. Не просто группировки, а самый знаменитый ОПГ, которая действовала в нашем Верхнереченске еще с середины 90-х. Тот самый Орлов, с которого и началась их банда. Долго он от нас скрывался, но все когда-нибудь кончается. «О, давно не виделись, полковник!» Орлов поднял голову когда я вошел в комнату для допросов изолятора увд «А ты постарел, надо же!» «Не думал, что так все сложится. Эх, сколько воды утекло, помнишь? С самых первых дней за мной охотился. И вот я здесь, доволен». Он поднялся, придерживая штаны, чтобы не слетели, потому что ремень, шнурки и галстук у задержанного изъяли, как и положено по инструкции. Идеально выглаженные брюки были еще в пятнах от растаявшего снега. Одна штанина сильно завернулась. Немного потрепали его, когда крепили. «Ты сам тогда выбрал путь. Я сел на приваренный к полу стул, холодный и твёрдый, как моя жизнь. Всё могло быть иначе, и стоило оно того. Знаешь, давно хотел спросить, как ты вообще с кодлой этой блатной связался? Ты же военный, офицер, Чечнё прошёл». Тот ухмыльнулся, но без задора, почти печально. «Ох, вспомнил. Офицер, когда это было? Я пацанов хотел тогда своих спасти». Он похлопал себя по карманам, ища сигареты, но, естественно, ничего не нашёл. «Сам же помнишь, как всё обернулось на гражданке Эти твари жизни им не давали, и никто им не помогал, всем было пофиг, а мне нет». «Правильный, значит, ты у нас», – кивнул я, словно соглашаясь. «Ну и как? Помог в итоге-то? Кто из них сейчас живым остался? Из пацанов этих? Молчишь? Нет никого. За тобой в девяностых пошли и сгинули». «А, не напоминай, времена лихие были». Орлов поморщился. «Полковник, я вот не пойму, для чего ты?» Но я перебил его и не дал договорить. «Пока нет следователя, адвокатов и прочих». Я встал и подошел к нему почти вплотную. «Давай поговорим. Вот как раньше с тобой общались, Витька. до да всего этого, помнишь? Вот и сейчас давай побазарим без дураков. По чесноку. Скажи одну вещь, только честно. Не как менту, а как старому приятелю». «Кто тогда заказал моего отца?» «Почти тридцать годков!» — присвистнул было тот. «Я всё не забуду. Ты должен знать, кто!» Он посмотрел мне в глаза и помотал головой. «Думаешь, так легко тебе это скажу, Паша?» С горькой усмешкой сказал Орлов. «А что взамен?» И он окинул взглядом комнату в молчаливой насмешке. «Мне ли тебе объяснять? Показания ровные дашь, сотрудничать будешь?» «И в СИЗО, и в ВВС я тебе лучшие условия выбью. Будешь как сыр в масле. Сам понимаешь, что по твоим делишкам следствие не на один год затянуться может. А там адвокатов подключишь грамотных, от статуса авторитета откажешься и после приговора пойдешь на зону, а не в тюрьму. Это большая разница, Витя, где остаток жизни провести. В твоем возрасте в тюрьме ты и десяти годков не протянешь, так что решай». «Нашел, кому это предлагать», — он хмыкнул. Да без понятия я, кто твоего батю заказал. Зато знаю, кто исполнителем был и на спусковой крючок давил. Я даже бровью не шевельнул. Я тоже знаю, Федюнин из твоей бригады. Он не из моей бригады. Прибился уже потом, в начале нулевых, и хвастался, что начальника местного УБОПа пришил в девяносто шестом, а потом пропал. Он или готов давно, или свалил далеко отсюда, сказал я. А мне нужен заказчик. Он не свалил. Орлов сделал небольшую паузу, о чем-то раздумывая. «Вернулся Федюнчик. Пацаны говорили, он где-то в районе универмага. У него там лёшка где-то есть. Шкерится там». Вот теперь уже я удивился. «И ты мне так просто его сдал? Своего человека?» «Не мой это человек, сказал же. Но некоторые боятся, что я стучать на них буду. Вот и заказали меня заранее. Ему же...» А он приехал молодость вспомнить, как в 90-е здесь. Он поморщился. «Знаешь, Паха, вот столько времени прошло, а всё одно и то же, замонала Почти тридцать лет хожу и всё оглядываюсь. Знал бы, что будет, сделал бы иначе, но второго шанса никто мне не даст». Орлов замолчал, о чём-то раздумывая, а дерзкий огонёк в его глазах куда-то исчез, уступая место тяжёлой тоске. «Может, уже устал за столько-то лет, но ну, так зря он вообще ступил на эту дорожку». Был же нормальным парнем, который плохого-то никому и никогда не делал. Но однажды ему сильно не повезло в жизни, и пошло-поехало. А теперь срок и надолго, с таким-то послужным списком. Я покинул изолятор и дал поручение дежурному, чтобы поднимал бойцов Осаен Потому что Федюнин тип опасный и наверняка с волыной в кармане. Киллер он со стажем. После этого поднялся в свой отдел на третий этаж. Кабинеты почти пустые. Едва ли не все опера разъехались по рабочим делам, только Ермолин, старший опер в звании капитана, скрупулезно набивал на компьютере справку в оперативно-поисковое дело, а зеленый летеха Лапин опрашивал бабушку в потертой китайской куртке и старом пуховом платке. «Опять? Они опять затащили сюда бабу Машу?» «Говорите, близнецы пропали?» – спросил Лапин с участием глядя на старушку. «Парень молодой, работает недавно». И это эта все еще не успела его достать. «А есть какие-то особые приметы или фото?» «Есть!» Бабушка трясущейся рукой протянула ему сокровенное. Очень старый полароидный снимок, потертый и выцветший. Она всегда носила его с собой. «Двое их. Смотри, сынок, как похоже. Сыночек и дочка. Игорь-то в техникум железнодорожный поступил, а вот Леночка осталась мне помогать. А то одной-то тяжко». «Как перестали зарплату на заводе платить, так и...» Она так говорила, будто не отдавая себе отчета, что минуло много лет. Все так же смотрела на снимок и вздыхала. «Опять?» — зыркнул я на подчиненных. «Кто это устроил?» «Начальник УВД Шухов дал поручение лейтенанту Лапину», — напыщенно произнес ермолин не отвлекаясь от компьютера. На линзах его очков отражался зеленый экран. С отчетности он переключился на пассианс, думая, что я этого не замечу. «Баба Маша как раз опять в дежурку пришла», — продолжал старший опер. «Вот товарищ полковник и сказал, что раз Лапин сидит и ничем не занят, пусть вот займется этим делом». Проговорил он это несколько игриво, с пафосным ударением на «товарищ полковник» и даже изобразил глупую мимику Шухова, которому всегда казалось, что никто из оперов не работает хотя сам вышел из нашей среды в своё время. С вредного Шухова это станется. Это его любимая шутка — заставлять новичков разыскивать близнецов. И плевать ему, что старой женщине от этого только хуже, ведь никого уже не найти. Они погибли в девяностых». «Хватит её мучить», — я вздохнул и подошёл ближе, мягко тронул старушку за плечо. «Баба Маша, езжай домой уже, пока автобусы ещё ходят». «Пропали они куда-то», — Пенсионерка вздохнула и осторожно убрала снимок. «Хожу и ищу, а нету их нигде, нету и нету, и никто не знает, куда они подевались. Хоть бы ты их нашел, Павлик, в милиции же работаешь». Она, тяжело шаркая, пошла к двери, опираясь на тусклый алюминиевый костыль. «Ермолин, ты все равно пасьянца раскладываешь, не занят», сказал я, не оборачиваясь к нему. «Проводи ее и посади в автобус». «Все водилы на маршруте её знают, довезут». «Павел Алексеевич...» Лапин недоумённо таращился на меня и даже встал. ну если пропали два человека, не найдёшь ты их уже», твёрдо произнёс я, зная, что баба Маша из коридора уже не услышит. «Не найдёшь», подтвердил Ермолин и покорно подошёл к шкафу у двери, чтобы забрать оттуда свою куртку. «Нет в живых их давно, с девяностых. Старая история. Тогда помню...» На том заводе, где сейчас торговый центр, зарплату полгода не платили, а потом разом все привезли в кассу. А какие-то отморозки про это прознали, взяли автоматы и... Он изобразил стрельбу, а молодой поморщился. «Лапин, ты судмедэкспертом позвони», — распорядился я. «Узнай, что там по пешкову. Потом съездить надо будет и забрать справку». «Ермолин, что встал?» «Уже выхожу, шеф». Ушлый оперативник выскочил из кабинета. Я сел за ближайший свободный стол и подпёр голову руками. Когда найдём Федюнина, он у меня расколется, я из него всю душу вытрясу. А потом, наконец, спокойно уйду на пенсию. Хорош уже, я своё отработал. Рыбалка, телек и пиво. Об этом только мечтать приходится. Хотя, может и не уйду. Это зависит от того, чью фамилию назовёт киллер, на кого укажет, как на заказчика убийства моего отца. Отец тогда был начальником местного отделения РУОП, городского подразделения по борьбе с организованной преступностью. И врагов у него было предостаточно. Я тогда не работал у него в подразделении. Хотел к нему попасть сразу после школы милиции, но меня сначала определили в уголовный розыск, в убойное отделение, чтобы меня на земле натаскали опытные опера. Но с этим не срослось. Все пошло не так с того самого дня, когда я буквально в первые дни службы Вместе со своим тогдашним наставником, капитаном милиции Филипповым, матерым опером старой советской закалки по прозвищу Якут, поехал на задержание. вот там и застрелили. Потом, в течение буквально года двух, еще несколько оперативников погибло, и отца достали. Да еще прямо в центре города пришили. И того, кто заказал его, я искал до сих пор, не сдавался. Размышление прервал стук в дверь, и почти сразу же в кабинет заглянул помощник дежурного. «Товарищ полковник, взяли Федюнина, он внизу, в дежурке, оформляют его. Его ППСники повязали, на улице увидели, он ширнутый ходил. Привезли сюда, а дежурный его сразу узнал по вашей сегодняшней ориентировке». «Вот так новость, и гром не пригодился». «Понял». Я поднялся, опираясь на стол и бросил. «Лапин за мной». «Неужели Федюнин теряет хватку?» «Так быстро взяли. А когда-то был очень опасным киллером» и еще очень везучим, поэтому жив до сих пор. Все хотел себе славу, как у Саши Македонского или Леши Солдата, но почему-то пропал с радаров на десятки лет. И вот теперь, похоже, решил вернуться к старому ремеслу. «Но вы че?» – раздавались крики с первого этажа, такие громкие, что я слышал их еще на лестнице. «Вы че, мусора позорные? Где мой адвокат?» Я начал спускаться быстрее, игнорируя боль в коленях. «Когда лет накатило уже за полтинник, быстро не побегаешь. Но я все равно торопился. Старое дело сегодня может решиться». Двое молодых ППСников держали Федюнина с двух сторон, а он вырывался. Я окинул убийцу взглядом, поражаясь его облику. Этот мужик уже мало походил на опасного киллера. Выглядел как обычный урка, тощий, с татуировками Его явно взяли прямо у дома, потому что одет он был в старую черную куртку, под которой была только грязная майка, на ногах треники и тапочки, в которых он пошел в магазин. Но сил у него еще хватало, потому что два крепких пепса удержать его могли с трудом, а на помощь им никто не шел, все куда-то запропастились. Даже наручники, застегнутые на запястьях, не особо помогали его сдержать. Взгляд дикий, и мне это не нравилось. Он действительно под какими-то веществами. «Солевик, что ли?» «Лапин, помоги им, только осторожно», – распорядился я. «Дежурный, открывай обезьянник». «Почему Гром не поднял?» «Это ты меня сдал, Орлов!» – взревел Федюнин, дико озираясь по сторонам хотя Орлова здесь и в помине не было. «Я тебя достану! Везде тебя достану! Любого достану, понял?» «Гром не успел прибыть, Павел Алексеевич». Дежурный виновато посмотрел на меня. Парни сами наткнулись на него у магазина. Увидели, что не в адеквате и одет странно. Он за водкой шел, пробурчал один из полицейских, смуглый и высокий. А по нему видно, что ширнутый. Вот мы его и взяли. Он вообще вареный был. Это сейчас что-то начал боковать. О, жил гад. В клетку его. Я махнул рукой. Хочу с ним поговорить, как в себя придет. Позовите еще кого-нибудь. С нариками шутить нельзя. Они способны рассчитать силы и могут натворить бед. А эти оба дуболома еще молодые. Опыта в таких делах не хватает. Но, наконец, его угомонили. Федюнин только-только расслабился, как его тут же заломали и приперли к стене, стукнув лбом о плитку и чуть не сорвав стенд со схемой эвакуации. Мимо них проходила Юля, секретарша начальника ОВД полковника Шухова, светловолосая стройная девушка в форме. Она подождала, когда потасовка стихнет, и пошла дальше, прижимаясь к противоположной стене. «Павел Алексеевич», сказала Юля, глядя на меня и переводя неровное от испуга дыхание. Вадим Петрович велел передать. А Федюнин посмотрел на неё, паршиво усмехнулся. И вырвался. Один наручник остался на правой руке, левая была свободной, расцарапанная, большой палец на ней теперь торчал под странным углом, будто сломан. Вывихнул гад сам себе, а правый он вцепился в рукоятку пистолета второго патрульного, рыжего а у того кобура нештатная, открытая и с хлястиком. Напокупают себе в интернете всякого барахла». Дёрнул Федюнин с такой силой, что вырвал не только хлястик от кобуры, высвобождая пистолет, но и страховочный тросик, прикреплённый к рукоятке ПМ. «Стоять!» – крикнул второй ППСник, пытаясь расстегнуть кобуру своего пистолета. У этого была штатная, тугая. Но он не успел ничего сделать, просто не привык быстро реагировать. Федюнин резко ударил его в лицо пистолетом, двинул коленом в пах рыжего и, как кошка, одним броском подскочил к Юле, грубо схватил ее сзади и начал размахивать оружием, прикрываясь девушкой. На ходу он успел щелкнуть флажком предохранителя и дёрнуть назад затвор, загоняя патрон. Придуривался, падла. Притворялся вареным. Лапин среагировал и уже вытаскивал пистолет, вот только делал все это слишком медленно. всё как тогда проскочила мысль в голове. «Убью ее хрен проорал Федюнин. «Оружие на пол! Убью!» «Убьет и пацана Лапина, и Юлю замочит, если я ничего не сделаю. Я быстро шагнул вперед, забыв про колени и все остальное». Федюнин выстрелил, но ни в кого не попал. И следующий выстрел мимо. Разбилось стекло у дежурного. Киллер развернулся, целясь в Лапина. А молодой опер просто-напросто забыл снять пистолет с предохранителя, поэтому у него ничего не получалось. Он жал на спуск так сильно, что побелел палец, но выстрела не было. Зато я уже был близко. Отпихнув парня в сторону так, что он аж я выхватил его оружие и быстро подготовил к стрельбе. Федюнин прицелился в меня, прикрываясь заложницей, и я тоже нацелился на него. В ушах стучало так громко, что это перекрывало все другие звуки. Только испуганный визг Юли сгрызался в мозг. Но выстрелы все равно были громче, а я всегда умел стрелять. Жжённый запах пороха, пистолет подбросила, а твёрдая рукоять ПМ привычно толкнула в ладонь. Федюнин тоже выстрелил, но куда он попал, я не видел. Раненый киллер начал оседать, громко хрипя. К нему уже подскочили ППСники, чтобы высвободить невредимую секретаршу. Лапин тоже цел, только он как-то странно теперь смотрел на меня. Я ухмыльнулся. «А вот Федюнина я приложил крепко, попал в горло. Как бы не помер он раньше времени». Он же еще не ответил мне на один важный вопрос. И я шагнул к нему, но почему-то ноги перестали меня слушаться. На третий шаг они вообще отказали, и я упал на затоптанный грязный пол, неловко, полубоком. Вот куда киллер попал, в меня. «Товарищ полковник!» — крикнул кто-то, но перед глазами сгущался туман, и я не видел говорившего. «Павел Алексеевич, вы ранены? Дежурный! Скорую!» «Кто?» прохрепел я, глядя вперед. «Кто заказал отца?» «Успеть бы узнать, но Федюнин уже закатил глаза, почему-то именно это я видел ясно, а вокруг все расплывалось». «Павел Алексеевич, что с ним?» «Ранен, скорую!» Не успел, а ведь было так близко. Киллер мог бы и сказать, облегчить душу перед смертью. Но он утащил эту тайну в могилу, а я уже никогда не узнаю ответа. Мне и самому осталось недолго этим мочиться. Кто-то мне что-то кричал, но я не мог разобрать слова. Зато в голове возникали воспоминания. Всё как в тот раз, когда капитан Филиппов меня спас в девяносто шестом, на том злополучном выезде, а сам погиб. Только дело было в грязной квартире на кухне. Девчушка в ночнушке, которой прикрывался убийца, вопила изо всех сил, а я тогда растерялся, как и Лапин сейчас, и не помог Филиппову. Но мой наставник знал своё дело. Он спас и меня, и ту девушку, только ему это стоило жизни. Зато сейчас я успел. Можно сказать, хоть какой-то должок я вернул, тоже помог молодым. Пусть через поколение, но вернул. Эх, вот бы начать всё заново. «Скорая едет?» – я услышал далёкий голос. «Может, быстрее его в больницу самим увезти? Надо?» Фраза затухала, и на какое-то время стало очень тихо. Глухая, бесконечная тишина. Но то, что говорили дальше, я услышал очень ясно. «Нет, никуда мы не поедем», — заявил какой-то мужик. «Бензина нет, без него никуда». «Ну так слей откуда-нибудь», — ответил ему другой человек. И вот его голос и странный выговор был мне смутно знаком. «Первый раз, что ли?» «У кого слить «Ну вон у тех возьми, они уже никуда не поедут». Я открыл глаза, но еще не вставал. Если меня подстрелили, двигаться может быть опасно. Но они что, успели притащить меня в гараж? И как это они умудрились так быстро? Я лежал на скамейке у стены, укрытой шинелью, а рядом у старой служебной шестерки спорили два человека. Один в форме, только какой-то совсем старый, мышиного цвета. Другой, очень высокий мужчина в очках, одет в потасканную кожанку. А на стене надо мной висел какой-то древний календарь с Ельциным. Кто его сюда повесил? Рядом с ним была надпись большими буквами, но слова «голосуй» ободрали, осталось только «проиграешь». В плохо освещенном гараже были и другие машины – «Уазики», «Шестерки» и одна волга Древность. А среди служебных тачек стояла «Вишневая девятка» с разбитым лобовым стеклом, который пошел мужик в старой полицейской, нет, милицейской форме, держа в руках короткий шланг и канистру. Рядом с машиной стояло еще несколько человек, одетых так же. Еще один сидел внутри, на месте водителя. И откуда они раздобыли такую форму? Совсем старая же, такую уже много лет как не носят. Из девятки донеслась музыка «Зайка моя, и а твой зайчик». «Переключи эту хрень!» – потребовал кто-то. Раздалось шипение, потом заиграла другая песня и «Я тучи разведу руками». Снова шипение, кто-то приключал радиоволну. В этот раз раздался голос диктора. «Ради подписания мирного договора. Как заявил генерал Лебедь, Хасавюртовские соглашения — это...» «Это что, на радио вспоминают этот день в истории?» сергейич крикнул водитель в форме. «А чё это твой студент дрыхнет?» «Умотался он, почти сутки на ногах», — ответил высокий мужик, глядя на меня. «Он стоял в тени, но его лица я не видел». «Вставай уже, Васильев, пора!» Обращались явно ко мне. Странно, что раны я не чувствовал. Куда мне вообще попали? Я начал осторожно подниматься. Даже спина не болела. А я ведь каждый год мучаюсь с грыжей в пояснице. Наверное, воткнули столько обезболивающего, что я уже ничего не ощущал. Даже одышки нет. «А чё ты вообще сам поехал, Сергеич?» Водитель тем временем открыл крышку бензобака. «Тебе вообще таким заниматься не надо!» пусть он новенький один едет не так не пойдет высокий вышел на свет не нравится мне это дело надо самому ехать да и вот помрем мы все опера старой закалки кто молодняк то тогда обучать будет натаскивать это тебе не баранку крутить я увидел его лицо в маленьких очках и с сильно выраженными азиатскими чертами твою дивизию я узнал его это что капитан филиппов у него мать и кутка Да поэтому его так и прозвали Якутом. Но почему он жив? Его же убили на моих глазах. Но когда? В какой день? Столько лет ведь прошло. Стоп, я что, в прошлом? Неужели именно сегодня его убьют? Но если жив он, то значит, еще жив отец и остальные. От осознания этого сердце радостно забилось. «Ну что, студент?» Капитан подмигнул мне. «Поехали. Подстрахуешь меня, напарничек?»